Беладонна Название — Беладонна. Семейство — Посленовая. Народное название — красавка, сонная одурь, бешеная ягода, красуха, сонная вишня, пьяный куст, стихия — вода, планета — Сатурн. Магические свойства — духовное пробуждение, предсказание, осознанное сновидения магия прорицания. Беладонна — сестра Белины. В своём семействе послёновых они находятся на особом положении фатальных растений. Особенно это касается Беладонны, чьё имя означает «прекрасная женщина». Это настоящая роковая красавица растительного мира, мистическая и опасная. В её власти находится человеческая жизнь. Второе имя Беладонны — Атропа, связано с богиней Атропос, что означает «неотвратимая». В древнегреческой и римской мифологии это имя носила одна из богинь судьбы. Она была младше из трёх сестёр и ведала смертью. Когда наступало время окончания человеческой жизни, Атропос перерезала жизненную нить своими ножницами. Так что к растению, которое символизировало такую грозную богиню, всегда относились всерьёз. О том, что Беладонна может и лечить, и губить, говорили и отец ботаники Теофаст, и натуралист и фармацевт Диаскорид и врач-алхимик Парацельс. Все они в своё время описывали её силу в лечении разных заболеваний, но указывали на то, что лечебная доза должна быть гомеопатической. Любое отклонение от нормы приводит к неконтролируемым расстройствам психики, поэтому белодонну даже называли «сумасшедшим растением». Цветы белодонны могут одурманить уже одним своим запахом. Он сладкий, затуманивающий разум и затягивающий. Её ягоды яркие и блестящие, будто сами просятся в рот. Вкус у них сладкий и приятный, но основное коварство беладонны заключается в том, что привлекательность эта может оказаться смертельно опасной. При любом приёме внутрь, в качестве настоя, при вдыхании дыма или в составе мази, она вызывает сильнейшее наркотическое опьянение, приводит к возбуждению нервной системы и провоцирует различные галлюцинации слуховые и визуальные, а также расстройство зрения. Необычные эффекты, которым приводил контакт с этим растением, занимали многих исследователей с древних времён. Начиная со Средневековья, Беладонна была одной из основных тем научных трактатов, её изучали долго и подробно. Более современные исследования показали, что в Беладонне содержатся сильнодействующие алкалоиды тропановой группы — атропин, геосциамин, скополамин. Все они могут оказывать возбуждающее действие на кору головного мозга, вызывая слуховые и зрительные галлюцинации, и являются токсичными веществами. При этом они действительно могут помочь в лечении различных заболеваний. Скополамин получил широкую известность как основной компонент сыворотки «Правды», которой пользовались спецслужбы всего мира для получения скрываемой информации. В некоторых странах скополамин известен как дыхание смерти, потому что он может спровоцировать совершенно непредсказуемую реакцию организма. У кого-то он вызывает возбуждение нервной системы, у других наоборот — приступ сонливости, у третьих — потерю памяти на неопределённое время. Отчего зависит та или иная реакция на препарат, точно не установлена, и поэтому в медицине его применяют крайне редко, несмотря на то, что порой лечение бывает довольно эффективным. Особенно это касается некоторых болезней, считающихся неизлечимыми, например, болезни Паркинсона. Ещё одно название скополамина — «наркотик-зомби» — говорит о том, что с его помощью можно подавлять волю человека и заставлять его совершать действия, которые он в здравом уме никогда бы не совершил. Под воздействием этого алкалоида сознание человека переходит в другой режим работы. Он словно попадает в параллельную реальность — где видят яркие галлюцинации астрального плана. И в моменты такого изменения сознания посторонние люди могут легко вмешаться и начать буквально диктовать ему какие-то действия. Но зато Беладонна прижилась в косметологии и отчасти в парфюмерии. Экстракт из растения содержит множество полезных для кожи веществ — витамин С, флавониды, кверцетин, которые улучшают обменные процессы в тканях и придают коже чистоту и сияние. Пьянящий соблазнительный аромат Беладонны всегда вызывал интерес у парфюмеров. Но в силу того, что эфирное масло из неё получить очень трудно, его стоимость оказалась слишком высокой, чтобы производить его в промышленных масштабах. Поэтому парфюм с нотой Беладонны — это ниша эксклюзива, где представлены интригующие и сексуальные ароматы. Ведь флёр, интриги и мистики — неотъемлемое качество Беладонны. Беладонна принадлежит к стихии воды, как и её сестра Белина. Она умеет проникать глубоко, незаметно и без усилий в любые ткани и изменять клеточный состав. А Сатурн, который направляет энергию её стихии, придаёт этой воде довольно жёсткую структуру, что позволяет ей не растекаться в разных направлениях, а действовать целеустремлённо. Но именно с тем, что вода может принимать разные формы, связано непредсказуемое действие Беладонны. В зависимости от того, какова структура воды в составе каждого конкретного растения, мы получаем при взаимодействии с ним тот или другой эффект. Это растение с сильной женской энергетикой, стихийной и тёмной стороной инь, которая тесно связана ещё и с Луной. Из-за своей необычной способности дарить яркие ощущения, Беладонна широко использовалась в магических ритуалах. Наряду с Белиной она входила в состав колдовской мази, которой пользовались ведьмы, отправляясь на шабаш. Благодаря своей способности влиять на сознание и наделять талантом к астральным путешествиям, Беладонна считалась растением, которое может подарить духовное пробуждение и наградить даром предсказания. Она часто применялась в практике осознанных сновидений и считалась мостом для связи со своим подсознанием. До сих пор Беладонна, как истинная прекрасная дама, остается символом загадочности, таинственности и мистического очарования а также атрибутом неизбежности судьбы — Фатума или Рока.